СНОВА ТЁМНЫЕ МЕСЯЦЫ Последние полгода в Москве малоизвестный и загадочный период в биографии Мура. Об этом времени известно меньше, чем о тёмных месяцах 1939-го, начала 1940-го. Намного меньше. Даже о его службе в армии мы знаем больше, чем о московской жизни с сентября 1943-го По февраль 1944-го. Мур продолжал вести дневник, но эти записи не сохранились. Писем тоже почти не осталось. Есть несколько мемуарных свидетельств, но они принадлежат людям, которые прежде Мура не знали и познакомились с ним недавно. Но кое-какие следы сохранились в московских архивах. Вернувшись в Москву, Мур первым делом поехал к тёте Лиле в Мирзляковский переулок. Там прописался и встал на воинский учёт в Краснопресненском райвоенкомате. Скорее его мобилизовали, но не в действующую армию, а в промышленность. В архиве сохранился документ увольнительная записка от 11 октября 1943 года, где сообщается, что Фронг С уволен в краткосрочный отпуск в город Москву. для устройства дел до 15 октября 1943 года. По увольнению ему продлевали дважды, но мобилизация всё-таки состоялась. Однако ему не пришлось надрываться на строительстве канала или на какой-нибудь другой стратегически важной стройке. Его направили работать на московский метизный завод Пролетарский труд, а вовсе не на завод Красный пролетарий, как писал Машковский. Видимо, просто перепутал в названии. Решение о трудоустройстве Георгия принял Краснопресненский военком майор Кондратьев. На заводе Мура не поставили к станку, что было бы, конечно, абсолютно лишено смысла. Не определили даже в ученики, а нашли для него непыльную, хотя и хлопотную работу, назначили комендантом рабочего общежития. Эта работа давала Муру и небольшую зарплату, и рабочую карточку. Как и ждевец Мур получал только 400 г хлеба, как рабочий 800 г. Других продуктов, масла или жиров, сахара тоже полагалось больше. Но работа была для Мура непривычная и совсем не подходящая. Для неё необходимы знания людей, организаторские способности, административная хватка, наконец, простая внимательность. А этих качеств у мура не было. Рассеянность его неописуема: проскакивая с седьмого этажа поднимается на чердак, на метро едет в обратном направлении, платит за плюшку и забывает друзей взять, так писала о нём Цветаева весной 1941. За минувшие 2 1/2 года мур много пережил, многому научился, но не смог переделать самого себя. Своей полной неспособности к работе подобного рода мура не скрывал. Позже в письмах с фронта он расскажет, что не раз занимал хлебную должность писаря, но так и не сумел на ней удержаться. Вспомнит и свою недолгую работу в общежитии. Всё зависело от меня. В сущности от меня требовалась лишь аккуратность, исполнительность, терпение, то есть те качества, за исключением первого, которых я абсолютно лишён. Ну и опыт, конечно, былалость. Вы помните, как я работал в Москве комендантом общежития? Писерская работа схожа с этой и наводила на меня самую настоящую тоску и скуку. Я от неё буквально засыпал. Из автобиографии Георгия Ефрона известно, что проработал он комендантом только полтора месяца. Мур пишет, что ушёл, потому что поступил в литературный институт, но чтобы уйти Надо было получить освобождение от призыва. И Мур такое освобождение получил. Ему помог начальник главного управления учебных заведений правления Союза советских писателей Петр Георгиевич Скосырев. В архиве сохранился черновик его заявления для военкомата. В Москве Георгий должен был встретиться с Мулей Гуревичем. Правда, того время от времени посылали в военные командировки на фронт, Но всё же они должны были встретиться. Моля Гуревич ещё летом 1943 года искал для Мура жильё и думал о его будущей профессии. В строю планы определить его в художественно-прикладной институт, который начинает работать в этом году. Надо полагать, это воссозданное Строгановское училище, которое потом несколько лет называлось ВХУТЕМАС. -э да, это действительно был ВХУТЕМАС. -э Ещё прежде Строгановская. Но план Муля оказался утопией. Во-первых, Мур уже давно отказался от карьеры художника. Во-вторых, училище откроют только в 1945 году. Будущий журналист, международник. Гораздо привлекательнее для Мура была другая перспектива. Как мы знаем, Мур всегда интересовался международной политикой. Газеты были его каждодневным чтением. Новости о боях где-нибудь в Норвегии, весной 1940-го, в Сирии, летом 1941-го, и тем более во Франции и России были ему важнее флирта с красивой девушкой. Мы все от мала до велика слушали сводки Совенформбюро, но никто из детей... «Не слушал их так, как слушал их Мур», — вспоминала Гет-де-Шор. «Спросили бы меня тогда, как это так, я бы не сумела ответить. Так слушали сводки, раненые в госпитале. Потом я это увидела и сразу узнала». В романе Дмитрия Быкова «Июнь» выведен герой, которого зовут Шур. Его прототипом, несомненно, был сын Цветаевой. Шур тоже интересуется политикой, особенно войной, и даже рисует в тетрадках новейшие виды вооружений, главным образом из нержавеющей стали, но органично были бы и летающие драконы. Герой Быкова еще ребенок, большой, как щенок Сонбернар, но очень наивный. Это литературный образ. А у настоящего Мура, который жил на свете 80 лет назад, драконы летали только в сказочной повести «Онбернар». записки сумасшедшего, да и то в осенне главного героя. «Интеллектом и знаниями он далеко превосходил многих взрослых, а ровесников тем более. Я слушал Мура как любопытный скиф афинского софиста», вспоминал, цитируя Пушкина, Эдуард Бабаев, будущий доктор наук и профессор МГУ, а во время знакомства с Муром 16-летний юноша. «Политическая аналитика Мура — Как уже не раз мы убедиться, читатель, была не глупа и дальновидной. Случалось он ошибался с прогнозами, но ведь и политологи, и журналисты, и дипломаты ошибаются не многим реже. С течением времени интерес Мура к политике не пропал. Ради пятнадцатилетнего Мура Цветаева, как мы помним, ходила за газетой на станцию. Девятнадцатилетний Мур с огорчением пишет с фронта: Газет читать не успеваю, это стало лакомым блюдом. Одноголчаном Георгий рассказывал о международном положении, просвещал их даже в голодные ташкентские месяцы рядом с записями о поисках еды, мор фиксирует и оценивает события международной жизни. Из дневника Георгия Фрона, 7 июня 1943 года. Позавчера продал шубу Что мне позорила купить килограмм картошки, 100 г масла, два пучка лука, две булочки, 10 боブликов, два стакана кислого молока и стакан сахара. В Аргентине произошло военное восстание. Президент Кастильо свергнут, восставшие захватили власть. Аргентина поддерживала связь с державами оси. Теперь же её профашистский курс радикально изменится, и восстание бесспорно финансировано и подготовлено американцами. 10 июня 1943 года. Поел в детстоловой и получил в детмаге 200 г хлопкового масла, которое продал за 50 рублей, и пучок лука, что позволило мне купить четыре бублика и съесть пончик за 10 рублей. Состав французского комитета национального освобождения замечательно бесцветен, ни одного заметного политического деятеля. То, что Де Голля и Жироб объединились в великое дело, которое ускорит победу и восстановление Франции, по крайней мере, я так надеюсь. А голодно продолжают быть по-прежнему. На базаре продают американские консервы 170 рублей. Нет уж лучше бублики. Вообще хочется есть, очень хочется. Георгий вполне мог бы стать журналистом-международником, как Мольигуревич. Почему бы и нет? или даже выше пробиться в касту дипломатов. Впрочем, он трезво оценивал свои силы. Я не особенно надеюсь поступить в дипломатический институт, потому что вероятно надо быть членом комсомола и иметь отлично по всем предметам, чтобы туда поступить. Речь не о МГИМО, которого ещё не было, а в высшей дипломатической школе при наркомате иностранных дел. Сейчас дипломатическая академия МИД Российской Федерации. Вот только был ли шанс у Мура поступить в столилитарное учебное заведение? Сын белый эмигрантов, отец и сестра арестованы по 58-й статье. Хуже некуда. В сентябре 1943-го в МГУ открыли набор на только что созданный факультет международных отношений. Год спустя именно его преобразуют в Московский государственный институт международных отношений, знаменитый МГИМО, один из самых престижных, самых элитарных вузов Советского Союза. В сентябре у Мура как будто был шанс поступить. Набирали 200 студентов. Вступительные экзамены по предметам, которые Мур знал хорошо: история, иностранный язык, русский и литература. Ещё география, правда, на неё было не трудно подтянуть. Занятия начнутся только с 1 ноября. Но Мур понимал, что на таком факультете обратят внимание не только на результаты экзаменов и не решился подать документы. К тому же программа студентов-международников включала массу экономических и юридических предметов. Вряд ли Мур преуспел бы в них. Летом 1943-го у Мура была идея поступить на интересную работу. Как только я приеду, я подниму вопрос о работе, о том, что Людмила Ильинична должна мне помочь в этом плане, «Первонаперво я буду говорить о работе в радиокомитете». Разумеется, речь шла о передачах на французском, которые уже были в то время. Перспектива работать на советском радио была вовсе не утопией. Весной 1943-го, а это еще Ташкент, Мур писал в дневнике, что ему должны заплатить 50 рублей в радиокомитете. Радиокомитет не благотворительной организации Деньги бедным ученикам десятых классов там не раздавали. Значит, Мур имел возможность как-то подработать на радио. Возможно, перевёл какую-то статью из французской газеты. Кроме того, в Ташкенте Мур подрабатывал в узбекском телеграфном агентстве Устак, рисовал антифашистские карикатуры и писал агитационные стихи на работу на московском радио. Конечно, совсем другое дело. Мур полагался, как видим, на поддержку Людмилы Толстой, которая ему явно симпатизировала. Удивительно, но план Мура вполне осуществился уже в ноябре 1943-го. Другой Сеземан Первое. В архиве сохранился интереснейший документ — Черновик автобиографии, написанный Муром, очевидно, для ВНК Мата. В нём есть такие слова: "Параллельно с учёбой в институте я занимаюсь переводами. Я в совершенстве владею французским языком, работаю в радиокомитете на французских передачах". В его словах сомнений нет. Мур, как и многие в СССР, верил во всеведение государства, а потому считал, что нельзя возрать при ответах на вопросы официальных анкет. Еще в Ташкенте это ему повредило. Он хотел попасть в военное училище, чтобы пойти на фронт не рядовым, а офицерам. Если бы он скрыл свое социальное происхождение, это, быть может, ему бы и удалось. Но Мур решил, что враньем только испортит себе карьеру, а потому честно рассказал об арестованных родственниках и вместо военного училища получил направление в трудовую армию. Горький опыт не научил Мура хитрости. В автобиографии для военкомата Мур также честно рассказывает об арестах сестры и отца. Этой темы он благополучно избежал только в другой своей автобиографии, составленной для Литературного института. Кто-то, Муля Гуревич или Людмила Толстая, правильно сориентировал его на сей счет. Если уж о таких вещах он не умалчал и не покревел душой, то что говорить о работе на радио. Более того, работа Мура на радио подтверждается и заявлением Скосырева в Советской радиокомат. Эфрон ГС по договорённости ведёт переводческую работу в радиокомитете. Честность Мура не исключала ни лукавства, ни лицемерия. Работать в радиокомитете значит стать настоящим бойцом идеологического фронта. В своем антифашизме Мур был вполне искренен и в этом совпадал с господствующей идеологией. Но с октября-ноября 1941-го он больше не верил ни в торжество коммунизма, ни в превосходство социалистического строя. Значит, ему пришлось покривить душой. Его друг Дмитрий Сезюман много лет спустя скажет о такой работе гораздо резче, пожалуй, даже слишком резко и беспощадно к себе. Я занимался в течение долгих лет тем, что можно назвать умственной проституцией. То есть я передавал и распространял вещи, мысли, идеи и тезисы, диаметрально противоположные тому, что я думаю, и которые я ненавидил и получал за это деньги. Если это не проституция, то что такое проституция? Дмитрий Васильевич будет работать на том же и навещании, где, очевидно, работал и Мур. Позже сотрудничает с информационно-аналитическим журналом «Новое время». Журнал освещал советскую внешнюю и внутреннюю политику и трактовал проблемы международных отношений в угодном правящему режиму направлении. Никита Кривошеин столь же беспощадно назвал свою работу для этого журнала "Политический проституцией". Пятнадцатилетний Мурс с негодованием выступал против лицемерия, но уже в свои 16 лет и 9 месяцев, как он запишет: "Я мало-помалу учусь лицемерию. Надо изображать дурака, чтобы преуспевать". Выпускное школьное сочинение Георгий Фронт писал по теме «Нас голос Родины на подвиги зовет» и получил «Отлично». Видимо, в 1943-м Мур был готов к службе на идеологическом фронте. Вероятно, Мур только переводил, готовил материалы для французских радиопередач. Людей в совершенстве знавших французский в Москве 1943-1944 было не так уж много, да и далеко не каждого франкофона можно привлечь к такой работе. Скажем, Людмила Ильинична Толстая ни в чём не нуждалась, да потому вряд ли стала бы тратить силы и время, а для Мура такая работа была подарком. Возможно, сама Людмила Толстая и помогла ему получить эту работу. Не случайно именно на нее рассчитывал Мур еще летом. Хотя мог помочь и Муля своими связями в среде журналистов-международников, но о взаимоотношениях Мура и Мули именно в это время практически ничего не известно. Зато кое-что мы знаем о другом человеке, который уже, видимо, работал на радио в то время. 13 марта 1943 года Из лагеря освободился Алексей Сезаман. Мур узнал об этом в начале мая 1943 года, и был как будто раздосада, он ведь Аля осуждённая по тому же делу, и ещё сидела в лагере. Везёт ему под лицу. Но после возвращения в Москву Мур с Алёшей не только встретился, но и едва ли не подружился. По крайней мере, их отношения стали приятельскими. Я не узнал Мура в лицо, вспоминал Алексей Сезаман. На моё внимание остановил спокойно, неторопливо, раскованной походкой идущий человек в типичной толпе той поры, суетливый, куда-то спешащий. Он был прилично одет, отнюдь не худ, и внимание останавливал хороший цвет лица. Мур не только бывал в гостях у Ирины и Алёши. Ирина писала, что он останавливался в их квартире на Большой Якиманке, жил там некоторое время. Даже передал им кое-что из фамильных вещей, хранившихся, видимо, у тети Лили. Браслет и кольцо, цветаевый, столовое серебро, ложки и вилки с монограммой, эфронов. Мура и Алексея вместе видели в ноябре или декабре 1943-го. Однажды знакомый студент привел Ирину Бурову на какой-то творческий вечер в Литинститут. Ирин Валентиновна Боров жена советского архитектора, инженера, дизайнера Андрея Константиновича Борова. Ещё в 1935 году Боров в Париже познакомился с Мариной Цветаевой и даже получил от неё в подарок роман Стендаля Красное и чёрное с дарственной надписью: "Не люблю, но отдаю как собаку в хорошие руки". Георгий познакомился с супругами Боровыми в конце 1943-го. и даже встречал у них новый 1944 год. Неподалеку от нее сидели двое молодых людей, которые бойко говорили по-французски, рассказывая смешные и вольного содержания анекдоты. В семье Буровых французские хорошо знали. Муж Ирины Андрея оказался однажды переводчиком у знаменитого Ле Корбюзье, когда тот приезжал в Советский Союз. Теперь Андрей Буров сам был известным советским архитектором, Ирина рассмеялась над одним из анекдотов и предупредила, что все понимает. Они были смущены и пересели от нее подальше. Друг Ирины Буровой Александр Лацис сказал ей, что эти молодые люди — сын Цветаевой Георгий Эфрон и Митис Эземан. Но Митис Эземана в то время не могло быть в Москве. Он был арестован в Свердловске по доносу кого-то из студентов, учившихся вместе с ним на филологическом факультете МГУ. Мур не знал этого до августа 1943-го, когда Аля сообщила, что Митя уехал по старому адресу Алешки. То есть Алеша освободился, а Митя сел. Из дневника Георгия Фрона, 10 августа 1943-го года. «Итак, Митька арестован. Арестован мой лучший закадычный друг, единственный человек, с которым мне было хорошо». «Я не уважал его, но любил. Как мне его жалко!» Мур предположил, что Митю арестовали за антисоветские разговоры, за какие-нибудь глупые и неосторожные слова. Мур еще весной 1941-го предсказывал, что этим кончится, говорил, что Митя ведет себя неосторожно, и вот Митя погубила присущая ему любовь к рисовке, оригинальничанию». Так что с собеседником Мура на вечере в литературном институте он быть никак не мог. Значит, вдруг Ирина просто споткнулась о с другим Сезаманом, Алексеем. Между тем, братья Сезаманы различались даже внешне. Оба очень высокие, Алексей 198 см, Митя подстать ему, и красивые, но красивые по-разному. Алёша брюнет, Митя блондин. Митя был верующим человеком, а Лёша атеистом. Характер Алексея был более открытый и доброжелательный. Журналист Сергей Бунтман 10 лет проработал с Алексеем Васильевичем на радио, а познакомился с ним ещё раньше, в свои школьные годы. Бунтман говорит о нём как о ярком, блестящем и к тому же литературно одарённом человеке. Когда Алексей приходил в Московскую французскую школу имени Романа Роллана, где учился Бунтман, Он производил сильнейшее впечатление на окружающих. Он умел вести себя с необыкновенным достоинством, но в то же время без отталкивающего людей снобизма. В 1940-ом Алёша Сезаман был для тогдашнего Мура, советского Мура, слишком французом, слишком много сохранившим от Парижа, о котором не следовало вспоминать лишний раз. Но этот недостаток давно превратился в преимущество. Ещё с октября 1941 года Мур пишет о грызущей сердце тоске по Парижу, так что осенью 1943-го Алексей оказался для Мура человеком близким, таким же соотечественником, французом русского происхождения, каким был и Митя. Мур пришёл с Алёшей на вечер в Летинститут. так же, как несколько лет назад ходил с его младшим братом в театр, на концерт или в ресторан. И, видимо, они так же блистали в обществе, как блистали Мур с Митей осенью 1940-го. Второе. Алексей проработает на иновещании много лет, до самой смерти в 1989 году. А вот как он туда попал тоже не вполне ясно. Возможно, этому могла поспособствовать его жена Ирина. Ирине удалось то, что не удалось Молигуревичу. Его хлопоты не помогли освободить Алю. Ирина добилась освобождения мужа, что само по себе говорит о её больших связях. Материны Елизавета Горошевская в замужестве Игнатович происходила из еврейской семьи. которая вынуждена была бежать из Польши в 1920 году, очевидно после поражения большевиков под Варшавой, Елизавета профессионально занималась фотографией. Многие из новогодних открыток, которые миллионы советских людей из года в год присылали друг другу, были созданы по её фотографиям. Известными фотографами были муж Елизаветы Борис и его сёстры Елена и Ольга. Борис Игнатович Вместе с Александром Родченко стала одним из создателей знаменитой фотогруппы при Всероссийском объединении работников новых видов художественного труда Октябрь. В своих воспоминаниях Ирина предстаёт легкомысленной и наивной девушкой. Ещё в Большевиках она проводила всё время или в заботах о грудном сыне, или в совершенно детских играх с Алёшей, Митей и Мором. Может быть, так оно и было. Но не исключена и другая версия. Разведка давно и успешно использует красивых молодых женщин. Во-первых, красивая женщина сама по себе отвлекает внимание, притупляет чувство опасности. Во-вторых, если она еще и умна, она может и одна, без помощников, добыть необходимые сведения. И уж нет цены женщине, если она умеет скрывать свой ум. прикидываясь наивной и глупенькой девчонкой. Не такой ли была Ириша? Весной 1940 года она устроилась работать официанткой в коктейль-холл на улице Горького 6. Это на первый взгляд может показаться, будто несчастная молодая мать, лишившись кормильца Алексея Заман арестован в ноябре 1939, вынуждена пойти на тяжёлую и скучную работу. На самом же деле служба в таком своеобразном заведении, как коктейль-холл, требовала особых качеств от трудоустройства связей. Затем скромная официантка займёт место секретарши в наркомате внешней торговли. Место более чем хлебное, престижное и требующее связей ещё более серьёзных. Моро, узнав об этом, потрясён. Ирина работает теперь в нарком-внешторге, как секретарша. Из коктейль-хола в нарком-внешторг, по его словам, одевалась Ирина превосходно и даже пришикарно. К сожалению, мы очень мало знаем об этой поздней дружбе Мура с Ириной и Алексеем. Ни дневников, ни писем не осталось от этого периода его жизни. Но вот интересное свидетельство. Софья Львова... писала Анастасия Цветаевой, что Мур перед уходом на фронт заходил к Мите Сезиману попрощаться и подарил ему фотографию свою. Но Митя, как мы знаем, ещё сидел в лагере. Значит, Мур заходил к Алексею. Ирина и Алёша были среди тех московских знакомых Мура, кто последними видел его живым.